Глава двенадцатая. Утренний визит. До самого утра я из своей комнаты и носа не казала. Пусть великие и ужасные между собой разбираются, не втягивая в свои разборки неоперевшихся птенцов. Да-да, себя я считаю птенчиком, маленьким и беззащитненьким на фоне этих зубастых птеродактилей. Про Елису даже и говорить не буду. На таком фоне она всего лишь мушка, которую схватят на лету и проглотят, того не заметив. Утром же едва-едва рассвело, к счастью, зимой это случается позже, и выспаться я все-таки успела. В ворота замолотились таким энтузиазмом, будто на пожар созывали. «Кого это еще принесло на заре?» – недовольно проворчал мой фамильяр, высунув носик из своего гнезда. «Хочешь узнать? Сходи и посмотри», – буркнула я, все еще не решив, что делать. «Просыпаться или накрыть голову подушкой и сделать вид, что меня тут и не было?» Второй вариант: с каждым мигом мне начинал казаться все милее и прекрасней. Лучше ты. У меня лапки маленькие. Пока туда, пока сюда. Все гости разбегутся. Когда мой кроль начинал говорить в таком тоне, то с ним следовало соглашаться сразу же, иначе потом он нудил и нудил на духу в течение всей следующей недели. В общем, легче согласиться сейчас, чем терпеть его натяю столько времени. Скрещением, более свойственным престарелым людям я выбралась из своей кроватки и, быстро умывшись, облачилась в домашнее платье. Кто бы к нам ни заявился, но встречать незваных гостей в парадной форме одежды я все же не буду. Когда рассчитывают на соблюдение всех правил, соблюдают их сами. До хола я добралась лишь через 20 минут. К этому моменту там уже столпилось столько демонов, словно у нас тут проводилась очередная магическая ассамблея. Окинув взглядом собравшихся, Я, наконец-таки, выделила основной цвет. Черные. И чего только их в таком количестве принесло. Я еще раз обвела взглядом зал, на этот раз выискивая представительниц рода Лершей. Хмурая семьяла обнаружилась почти сразу же. Она стояла в стороне от остальных и выглядела до нельзя раздосадованной. Кажется, ей совсем не нравятся наши утренние гости. Впрочем, мне никто не мешает задать ей пару вопросов. Неспешно, приблизившись к тетушке, я негромко поинтересовалась. «Что здесь происходит?» «Черные сваты заявились», — раздраженно глянув на меня, ответила Севьяла. «Будь моя воля, всех бы с лестницы спустила, да еще бы и пламенем для придания ускорения ударила. Но сейчас верховодит Марьяса». досады досадой хлопнула себя по бедру демоница. «Миленько. Кажется, Дарий все-таки решил последовать моему совету». «Хм, надеюсь, что Дарий...» Поймав за хвост весьма неоднозначную мысль, поправилась я. Ладно, если хочу узнать, кого именно сейчас пытаются сосватать черные, то лучше заявиться непосредственно на обсуждении между главами домов. А где моя ба? Они в кабинет прошли. Моя собеседница недовольно кивнула на дальнюю дверь по коридору. Я, благодарно кивнув, последовала в указанном направлении. Правда, прежде чем войти, я на секунду замешкалась. Но уже следующий миг поняла, что предупреждать о своем появлении будет излишне. Бывают моменты, когда необходимо услышать больше, чем предназначалось для твоих ушей. В общем, в кабинет я ввалилась без стука. Ротрик Лерен на мгновение сбился и недоуменно посмотрел на меня. Я лишь очаровательно улыбнулась на этот его взгляд и приветствовала присутствующих. «Ба, Дари, рада вас видеть!» «Милорд, и что же вас заставило преодолеть столь неблизкий путь с утра?» «Прошу вас, леди, зовите меня по имени. Мне очень хотелось бы для вас быть просто Родриком». Ответная улыбка правителя Демиани была не менее лучезарной. Кажется, этот тип действительно надумал заполучить в свои руки еще и линию лершей. Размечтался. «Довольный того, что я готова отдать свою сестричку за его глупого сына. На большее может и не рассчитывать». «Воздержусь от такой чести», – легкомысленно откликнулась я. Моя ба сразу же помрачнела. Она не любила, когда я столь открыто демонстрировала свой норов. «Ну Но да и боги с ней, я уже достаточно взрослая, чтобы решать, кому и как обращаться». «А я все-таки вынужден настоять на своем. Мне бы очень хотелось стать вам добрым другом, а в будущем, возможно, и кем-то большим», – мягко ответствовал Родрик Лерен. Эх, как же все-таки мне повезло, что на эльфов не действуют чары подчинения. Иногда я просто счастлива такому количеству различных кровей в своих жилах. И все-таки я вам откажу. Простите, но женатые мужчины меня не интересуют ни в коем разе. Разведенные еще меньше. Так что ищите себе дурочку в другом месте. Окончательно отказавшись от вежливости в общении с этим типом, произнесла я. Криса! Бабуля просто не могла смолчать. Она у меня политик, этим сказано все. Леди Лершей, позвольте мне самой решать, кому и как обращаться. Уж в этом праве мне никто отказать не может. Наследство лишу. Больно оно мне нужно, фыркнула я, после чего повернулась к молчавшему все это время Дарию. Так с чем ты пожаловал? Определился со своим решением? Определился, как видишь, отозвался мой приятель. Ему явно не нравилось все происходящее. Но от своего он не откажется. Демоны вообще редко на это способны. И каков твой ответ? А ты не догадалась? Дарий чуть раздраженно посмотрел на меня. Кажется, ему уже порядком надоел весь этот балаган. А кто тебя знает? Может, все это представление было разыграно с целью послить меня после вчерашнего? Я неопределенно пожала плечами. После вчерашнего сразу же насторожилась моя ба. Дарья Лирен имел честь принимать меня в своих апартаментах. Не далее, чем вчера вечером. С милой улыбкой ответствовала я, решив, что сегодня злюсь абсолютно на всех, без разбора. «Криса, что ты такое говоришь?» В тот же миг взбилась Марьяса. Моя ба явно не привыкла, чтобы девицы так спокойно говорили о своем ночном времяпрепровождении. «Ну-ну, пусть думает, что хочет. В отличие от нее, я едва знакомых демонов под одеяло не тащу. «Правду, правду и ничего, кроме правды. Ты же знаешь, я не очень люблю лгать. Но все-таки, может, мне кто-нибудь объяснит, что у вас происходит? И до чего вы тут успели без меня договориться?» «Ну, если ты настаиваешь», – протянула моя ба, но, наткнувшись на мой взгляд, продолжила уже вполне серьезно. «Лорд Лерен приехал просить руки дочери рода Лершей для своего сына Дария». Я невольно нахмурилась. Весьма обтекаемая формулировка. Под эту фразу могу подпадать как я, так и моя сестрица. Впрочем, раз глава рода Лерен не теряет надежды получить мою руку и прочий лидер то, вероятнее всего, речь идет все-таки о Елисе. Ну, хоть девочке повезет. Ясно. Я так понимаю, вы говорили исключительно о Яле. Так? Именно, подтвердил моя ба. И к какому же решению вы все пришли? Не сдержав любопытства, спросила я. «Я ничего не имею против этого союза», без малейших колебаний произнесла Марьяса. «А твоя сестра?» – хмуро уточнила я, вспомнив о той, кого я видела всего пару минут назад. Севьяла не выглядела счастливой от открывшихся перспектив. «Пока я являюсь главой рода, последнее слово остается за мной. И я считаю, что Дарий достойный спутник для любой молодой леди. Твоим выбором он делает честь нашей семье». Я облегченно улыбнулась. Значит, за судьбу Яли я могу не волноваться. Уж своего Марьяса всегда добьется, даже если ей при этом придется пойти против всего мира. Впрочем, я не меряю прямо. Наверное, поэтому мы так к ней и не пришли какой-либо договоренности касательно Тия. Кстати, раз уж речь зашла о моей жизни, уж очень многозначительно прозвучали эти ее слова. Как бы она и меня не решила облагодетельствовать, по помимо моей воли. Есть еще что-то, что мне необходимо знать, уточнила я. Переглядывание лорда Лерен и моей Ба мне совсем не нравились. Как бы Марьяса не решила, что мне необходима крепкая мужская рука, умудренного жизненным опытом демона. Но уж нет, только через мой труп, никак иначе. Да, лорд Лерен приглашает всех нас на открытое слушание, которое состоится через два дня слушание переспросила я не совсем понимая а при чем тут моя особа дело о разводе пояснил родрик мне хотелось бы показать вам как все это происходит в наших землях вынуждены отказаться я все еще считаю что кинжал в спину или яд в бокал честнее спокойно ответила я и вы были бы способны на это с легким удивлением уточнил правитель диьянани я равнодушно пожала плечами может и способна Просто жизнь еще ни разу не загоняла меня в такие обстоятельства. Но как бы там ни было, я бы боролась до конца. За свое право на свободу в том числе. «Какие все-таки жестокие у вас порядки?» сокрушенно произнес лорд Лерен. «Вынуждена не согласиться. Кому будет нужда опозоренная женщина? Та, о которой точно известно, что она не способна хранить верность. В данных обстоятельствах убийство было бы честнее». Ты еще такое дитя, покровительственно улыбнувшись, произнес мой собеседник. Если честно, я была уже готова его проклясть. Как он смеет судить меня, живя в настолько дикой стране? Даже эльфы считают, что яд в чашу честнее прилюдного обличения во всех грехах. Вот насколько Эльроу жестоки по отношению к своим отступникам, а все равно приговоренным к смерти дают шанс по-тихому уйти из жизни не устраивая представление собственного конца на потеху толпе. Не вам меня судить. Вы слишком привыкли, что свою жизнь можно переписать. Это расслабляет, дает уверенность, что в любой миг можно вернуться и исправить случайно совершенную ошибку. Мы же придаем значение своим клятвам. Из-за ошибки всегда расплачиваемся до самого конца. Не думаю, что это наивно. Это просто честнее. Только и всего. И все-таки я настаиваю. Вам стоит побывать на слушании. Возможно, после этого вы измените свой взгляд на ситуацию. Я невольно покачала головой. Изменю взгляд? Это вряд ли. Но посетить это событие, наверное, все-таки стоит. Хотя бы из обыкновенного любопытства. Хорошо. Я постараюсь выкроить время и посетить это слушание. Вы довольны? Более чем, леди. Думаю, вы все поймете, когда посетите это мероприятие. Все далеко не так однозначно, как вам видится. Я лишь безразлично пожала плечами. Вряд ли мое мнение изменится настолько радикально, что я решу тут же распрощаться со своей свободой. Что ж, если на этом все, то я думаю оставшиеся детали вы в состоянии уладить и сами. Мне бы хотелось, чтобы вы не затягивали со свадьбой. К отъезду я хочу быть уверенной, что Яли останется в надежных руках. Я красноречиво глянула на Дарья. Тот лишь кивнул, признавая мою точку зрения. Вот и ладненько. А со всем остальным я как-нибудь досправлюсь. Вынуждена вас покинуть. До встречи. Кивнув на прощание собравшимся, я вышла. Что ж, вроде бы все вышло именно так, как я хотела. Осталось лишь сообщить новость Ялья и заняться-таки поручением леди Витт. К счастью, пара свободных деньков у меня все-таки выдалась.